Глава вторая. Станица Николаевская. Дозорный плутон подходил к Николаевской уже после полудня. Егеря были все прополеонные. Ох-хо-хо. Сейчас бы на речку да как следует отмокнуть, мечтательно протянул Метелкин. А перед этим я бы пол ведра воды выпил. Вот разом бы всё, как только из колодца я достал, штаbash зубы от холода ломило. ну Ну-ну, студёны, да после такого вот жаркого перехода, усмехнулся Быков. это ты, Мартынка, совсем похож, забылся. Вспомни-ка, Чего старики наш говорили? Во время жаркого покос с этим делом аккуратнее надо бы быть, а не то тебя лиха манка махом возьмет. Что это? Зазря что ли мы коней после долгой скачки вываживаем? Не подпускаем ведь лошадок сразу же к водице, а всё, чтобы опое у них не было, да не захворали бани. За пару верст до Николаевской из сухой балки вдруг выскочил конный десяток и обошел егерский плутонг по большому кругу. "Свои, свои", помахал им Лужин. Пятерка во главе с приписным приблизилась, и знакомый казак поздоровался с егерями. "Эх, всё спокойно, ваш высокблагородие", доложился командир разъезда. "Мы уж домой к себе возвращались даль дозора, а тут глядь, потрак кто-то неспешно так скачет. Ну вот решили, значит, сопрогулядеться. Так, для своего же спокойствия. А цель с восходом солнца мы вроде никакого подвоха не ждем». Однако всякое же в жизни бывает. Все правильно финоген. Одобрил казака Алексей. Старошка нам нужно держаться. Да не мне тебя учить. Сам же он всю турецкую в седле провел. не понаслышке ведь знаешь, про коварство бусурман. Как тут за эти пять дней ничего у вас Аседокова не случилось? Да нет, ваш высокобрюдь, мотнул он головой. С южного лимана только вот доложились намедне, что галеру у самого нашего берега чего-то крутилось. Ну, ребятки там постреляли маенько для острастки, и турки махом к себе убрались, даже вроде и не пульнули в ответ. А так-то все тихо, пока место у нас было. Ну, вот и хорошо. Облегченно вздохнул Егоров. Вы дальше с нами, станичники. Да мы же вроде возвращались. «Трогаем!» — махнула на рукой отряду, и колонна запылила в сторону укрепленной станицы. Мойся чище, Лексенька. Вон, на шее еще у тебя сколько грязи осталось? Катарина зачерпнула из ведра теплую, настоявшуюся на солнце воду и полила ее на голову и на спину Лешки. Ох, и хорошо, фыркнул тот, и зачерпнув в ладошку из ковшика, плеснул ей в жену. «Это тебе, честюля. Катерина взвизгнула и отскочила от хулигана. Алексей, я на тебя сейчас все ведро вылью и ещё и на голову его одену. Но — Но-но! Тебе сейчас такие тяжести поднимать никак нельзя. Лешка смахнул полотенцем с себя в воду и шагнул к жене. Иди ко мне, моя хорошая. Он крепко и в то же время осторожно прижал ее к себе, как вы там, и он положил руку на округлый живот Катерины. Сегодня с утра толкался Лекся. И вот еще совсем недавно тоже, наверное, он соскучился сильно и почувствовал, что его папа домой едет. Ответила с улыбкой Катарина и погладила Лешку по голове. И я тоже соскучилась, драги мой. Эй, голубице, вы в дом заходить будете? Эй, голубице, вы в дом заходить будете? Миля со стоя на крыльце, укоризненно корзины качала головой. Вот сейчас я уйду, так целуйтесь он, да сколько вашей душа угодно. Хозяйка, у тебя на столе ужин стынет, ты мужа кормить хочешь? Уф! Вот кто бы ещё получал, фыркнула Катарина и потянула Алексея ко входу в избу. «Пойдем, Алексенька, и правда ведь все уже скоро остынет. Я ведь как знала, что ты к нам сегодня возвернешься!» Бурек испекла, «Слоеный пирог с сыром и мясом. И рыбная чорба, густой суп. У меня стоит в печи горячая!» Ты куда эта стрекоза собралась? А ну-ка, давай с нами за стол, кушать садись. Лешка пододвинул поближе небольшую скамеечку. "Не!" махнула рукой Милица. А нежели мы с Катаринкой уже вечерили. Маме и тётушке с дядей гостиниц передай. Катарина вручила сестрёнке крытую полотенцем корзинку и та быстро выскочила за дверь. маме! че что я с утра зайду", крикнула старшая сестра вслед девушке. "Эх, и стрекоза", покачала она головой, словно бы повторяя за мужем. И какому только мужу вот такая бойкая достанется. И кто бы это говорил? усмехнулся Алексей, присаживаясь за стол. Ты вот себя-то вспомни. все «Все-все-все, молчу. Поднял он шутливо вверх руки. Сдаюсь на милость прекрасной даме!» Леонид отбивал на барабане общий сигнал побудки. Из тех хат, где на посту располагалась рота, выбегали егеря и вставали в строй распределяясь сразу же по своим подразделениям. Быстрее, быстрее, покрикивали время от времени унтер-аягапралы, формируя свои коробки. Ваше высокое благородие, в строю 131 человек, в караулах и дозорах ровно 50, на интендантских работах трое, незаконно отсутствующих нет, доложил содежёрный пароти офицер подпоручик Хлебников. Вячеслав встал на свое место на правом фланге, и Лёшка оглядел замерзший строй. Здравствуйте, Игря, отдельная оборота. Здравствуем, ваш высок благородие. Слитно грянули почти полторы сотни мужских глоток. Овально. Алексей прошелся перед первой шеренгой. Распорядок на сегодня у нас тот же, что и обычно. После проверки оружия, амуниции внешнего вида, далее будет пробежка, после чего новая заступающая в караулы и в дозоры смена. Во главе своего дежурного командира завтракает и убывает к местам несения службы. Все остальные проводят приборку, принимают пищу и выходят на боевые занятия согласно разработанного ранее плана. Внимание рота! Первая шеренга 6, третья 4, вторая два шага Вперед! Марш. И три ряда егерей набрали друг от друга указанную командиром дистанцию. Обер и унтер-офицерам выйти из строя скомандовал Алексей. Приступить к проверке своих подразделений. Пошла обычная ежедневная процедура, повторяющаяся как минимум дважды в сутки утром и вечером. Мундир каждого солдата должен быть чистым, а все имеющиеся на нём прорехи тщательно заштопаны. Амуниции полагалось быть в полной исправности, а в патронных подсумках должен был находиться полный комплект боеприпасов. Само оружие проверялось на чистоту и смазку. Оно должно было всегда находиться в полной боевой готовности. Итак, изо дня в день, из месяца в месяц, чтобы у солдата до автоматизма все это закладывалось в подсознании. Со временем приходил тот момент, когда содержание военного имущества в идеальном порядке становилось для него совершенно естественным и уже не обременяло так, как в самом начале службы. Новичкам же к такому привыкнуть было непросто, но даже на уровне солдатских артелей самими соседями старослужащими им постоянно вдалбливалось, что любое небрежение в этом деле зачастую стоит жизни. Причем как самому виновнику, так и его боевому товарищу. Ты вот, Жалейкин, как следует кремень на курке замка у своей фузеи не затянул. А завтра вы в дозоре у речки с Нилом в паре будете. Сержант кивнул настоящего слева от молодого егеря, соседа постарше. А тот вдруг какое-шо веление в кустах заслышит и проверить туда и поспешит. А из него на них, из этих самых кустов. Нежданно вдруг турк с саблей на голову выскочит. Ты вроде как ружьё свое своё вскинешь. Щёлк. А выстрел. Ты нет. И все потому, как камушек из зажимов губ курка вот только что при этом самом его взводе выскочил. А турк уже твоего товарища тфу-тфу-тфу, не дай бог, конечно, клинком секанул. И тебя перчина тебя прет. Хорошо, если ты сам от него отобьешься. А вот как потом свой грех перед нилкой будешь замаливать, а? Восьятка. После утренней проверки новый караул пошел завтракать и готовиться к заступлению на службу. Все же остальные бежали свои традиционные семь вёрст вокруг учебного полигона и главного форта станицы Николаевской. Деспорт офицеров и старших унтеров прошу быть в ротном штабе сразу же после завтрака, распорядился Алексей, распуская личный состав в самом конце утреннего развода. Ну что, господа командиры, в Александр шанс мы съездили не зря, рассказывал в штабной комнате цитадели центрального форта Алексей. Генерал-майор Ганнибал с нашими доводами по поводу укрепления всей Букской линии согласился, и свою посильную помощь пообещал. Скоро нам можно будет ждать и строительные команды, и пехотных егерей, и даже конный пекинёрский полк подойдет для создания второй тыловой линии. Теперь мы сможем высвободить своих людей для пограничной дозорной службы. По егерям, с пехотных полков и ротес с батальонами Кноба, что нам сюда временно передают, тут у меня никаких вопросов нет. Мы их разместим в самой станице, и, пожалуй, в этом главном форту всей нашей линии. А вот для конно-пекинерского полка места для постоя здесь уже точно не хватит. Ну и в чистом поле они ведь тоже не смогут долго стоять. Какие у кого мысли по этому поводу будут? Думаю, у Мешкова самое удобное место для них, задумчиво вглядываясь в растёленную на столе карту, проговорил Живен. От нас до Нева всего-то около восьми верст. Само же оно почти что посредине всей линии прямо за нашей спиной стоит. Там, кстати, рядом и через речку Ингул брод удобный, а значит, не нужно будет и крюк для обхода давать. Будет вдруг какая тревога, так наши вестовые уже через четверть часа в нем с сообщением будут. А в хорошую погоду Так и от нас им сигнал станет виден, местность-то ведь в округе вся открытая. Домов для постоя в том селе предостаточно. Ну возведут они, конечно, немного загонов для своих лошадей и всяких прочих строений, но это уже так мелочи. Да, хорошее место, согласились остальные. И оттуда им будет удобно перехватывать любой летучий отряд турок, если он опять выскочит в сторону Крыма. Согласен. Алексей сделал запись в рабочем журнале. Ну вот, значит, мы здесь, сообща с вами подумали и решили. Предлагаем Ивану Максимовичу Синельникову, командиру полка Херсонских пехотинеров, квартироваться в селе Мишково. Теперь по поводу трофейных судов, Макарович, проверь ка ты их сам лично. Они вот уже год как хранятся у той самой пристани, где мы турок хорошо это побили. Так только могли местные рыбаки их там починили, прикрыли сверху навесом, но все равно проверить, осмотреть бы и все самым тщательным образом не мешало. Если все получится, так как мы задумали, то к нам сюда совсем скоро начнут и казаки, сечевики подходить. Я в Елисаветград давно уже рапорт отправил на привлечение к патрульной службе на реке и под нашим началом. А вот теперь и генерал-майор Ганнибал тоже пообещал с этим помочь. Как бы к ним сейчас строго не относились после разгона запорожского казачьего войска. Однако начальство она ведь тоже прекрасно понимает, что сечевики хорошие, опытные воины, и если их природную вольность узде держать, то они вполне даже могут еще здесь пригодиться. Да и занять делом было бы их правильно, чтобы они не уходили, как он некоторые обиженными на всех русских до да гбусурманов на торечину так далее что у нас там по обустройству линейных фортов отвечающий за это поручик гусев печально развел руками из заложенных нами шести до полной готовности не доведён пока что еще ни один то же самое можно сказать и по самому главному центральному форту в Николаевской валы конечно везде отсыпаны, рвы перед ними выкопаны Карзины с камнями и землей с внешних сторон везде выставлены. И на этом у нас дальше все встало. На внутреннее оборудование укреплений просто уже сил не хватило. Только вот здесь, на центральном форту в станице удалось нам отстроить что-то вроде серьёзной внутренней цитадели. Ну вы и сами все это видите. Именно здесь-то мы сейчас с вами сидим, И он кивнул на толстые саманные стены помещения. Работы всё непочатый край, а вот рук у нас на нее не хватает. Подаму, как приходится, кроме этого, нести еще и пограничную службу. Он в мае попробовали было снять с линии людей на работы. И чем это все для нас обернулось? Целый конный отряд турок в три сотни сабель переправился разом вплавь через Болг, да и ушел на рысях в сторону Александра Шанса, а потом и дальше по степи к Крыму. Так говорят, и не удалось его потом ведь разбить. Где-то под самым перекопом их вроде бы как постреляли, и все равно они потом На полуостров через солёный Сиваш прорвались, не зря же из Елисаветграда та ругательная бумага к нам потом пришла. Да, попробовал бы то высокое начальство перехватить этих бусурманов, проворчал Бестужев. Тут только сплошной забор у берега городить, да и то он вряд ли нам здесь поможет. Начальство всегда право, нахмурился Егоров. На то оно нам и дано, чтобы за все с нас спрашивать. Как он и мы со своих солдат сами хороши. Понадеели, что весенний разлив у Бога еще долго не спадет? дескать, не сунуться к нам пока турки? Недели две еще можно быть спокойными. А вот нате вам, получите. Там на том берегу небось, тоже не дурак. И нас они уже прекрасно научились просчитывать. Так что теперь всегда нам это наперед необходимо будет учитывать. У нас ведь здесь мира никакого нет. Китай на война будет постоянно на пограничной линии идти. А в ней побеждает всегда и только лишь тот, кто хитрее противника, и тот, кто на ход, а лучше даже на два наперед, все умеет просчитывать. Повторно ведь прорыв потом не удался у них, аж два десятка разом тогда турки потеряли и к себе быстро откатились. Так что думать, все время думать нам нужно, а то начальство, видишь ли, во всем виновато. Вестожев только лишь хмыкнул и обиженно засопел. С материалом, особенно с лесом, у нас совсем худо, ваш высок благородие, посетовал главный ротный интендант. На «Да Днепр ведь гораздо проще. Там с верхою их уплатами сплавляют. Я вот, Давич, когда мы в Александр Шанс вместе с вами ездили, интересовался там у знакомых Так, и мне поведали, что генерал-майор Рождественский рот в лесные районы на Припичь на лесную заготовку отправил. Конечно, чего им там, в той крепости тужить, -то -то когда у них там лес огромным штабелями аж до самого неба наложен. А мы вот тут каждую бревнышко и доску оглаживаем, прежде чем ее на место куда пристроить. А лепим всё больше из глины и простейть сами знаете, ещё, еще. еще. Не было бы рядом известняка и камней, так одни бы сама нам пришлось обходиться. И стало у нас здесь голые степные. Откуда тут лесу для построек взяться? вздохнул он грустно. Так что, господин премьер-майор, со смотровыми сигнальными вышками для линий форт придётся нам пока повременить. Ладно, хоть в главном ее сладили. Летом от Днепра нам суда лес не дотащить. От нужно, чтоб хороший снег для начала выпал. Но да потом уже и сам путь накатать. Потом стал быть, и брёвна до да всякую доску или брусья на больших санях сюда затаскивать. Даешь высок благородию. А как нам с орудиями быть? поинтересовался главный оружейник. Сейчас на каждом из фортов у нас по одному фальконету установлено, а десятифунтовый единорог с трофейным шестифунтовиком при центральном форте состоит. Не получится ли так, что как только сичелые казаки начнут кончебас с баркасами восстанавливать, так сразу же себе их запросят. Мы ведь совсем тогда безо всякой артиллерии останемся. Вот жалко, что их превосходительство тот полупудовый единорог повелел нас забрать. Как бы он нам сейчас тут пригодился. Кругом были трудности, и их нужно было как-то преодолевать. Легко и быстро обустроить букскую линию никак не получалось.